Глава 32. Новости. «Когда ты собираешься рассказать мне правду?» – спросил Курт. «О чём?» – вылетело у меня на автомате прежде, чем я успела осознать суть его вопроса, довольно логичного и обоснованного. Парень окинул меня выразительным взглядом иронично приподнял бровь. «Чёрт возьми, я понимала, что он рисковал, придя на помощь, согласившись на такую авантюру. Однако не представляла, как сумею рассказать ему правду. Промолчать нельзя, но и рассказать обо всём было бы полным безумием. «Я устала жить в золотой клетке», — выдохнула наконец. «Я привыкла решать все вопросы сама, а здесь мне постоянно приходится подчиняться Ланге. Он выдаёт распоряжение, которым остаётся лишь покоряться». «Понимаю, Ланге тот ещё зануда», — кивнул Курт. «Но я уверен, многие девчонки убили за такую возможность. Проснуться дочкой миллиардера». Или тебе совсем плевать на это?» Я не обрадовалась, когда увидела его впервые. Ответила тихо, но говорила чистую правду. Думала, со временем всё изменится. Я привыкну, пойму этот новый уклад. Но в действительности стало только хуже. И мне кажется, я уже начинаю терять себя. Меняюсь, и мне это не нравится. «Тебе нужна пауза», — бросил Курт. «Остынь. Подумай обо всём. Сколько ты собираешься прятаться?» Я прикусила язык, чтобы не выпалить всю жизнь. «Ещё не решила», — пробормотала сдавленно. «Я помогу тебе, но люди Ланге это просто так не оставят. Ты же понимаешь? Пропала его дочь, они точно будут искать повсюду. Далеко уехать не выйдет. Ты засветишься на придорожных камерах. А сейчас?» Моментально напряглась и вжалась в сиденье. «Сейчас нас могут увидеть?» «Нет, я выбрал безопасный путь». Тут как раз идёт перенастройка системы. Никто нас не засечёт. Но вывести тебя за пределы Мюнхена будет огромной проблемой. Короче, первое время поживёшь в квартире моего приятеля на окраине города. Не переживай, там тихий район, не трущобы. «Я буду жить с твоим другом?» Кажется, мой голос дрогнул. «Чёрт, стал бы я оставлять тебя наедине с другим мужиком?» Усмехнулся Курт. «Приятель поехал отдыхать. Неделю его не будет в Мюнхене, а ключи остались у меня». «Он не будет против?» Корт лишь пожал плечами в ответ. «Потом придумаем что-нибудь ещё», произнес парень после короткой паузы. «Там ты окажешься в безопасности. Продукты буду приносить сам, чтобы ты лишний раз не высовывалась. Чуть что тебя поймает камера. Сейчас они в куче магазинов натыканы. В кафе есть. Скрываться тяжело. Хотя, если наденешь кепку, появится шанс запутать систему распознавания лиц». «Слушай, откуда ты настолько хорошо в этом разбираешься?» — удивилась я. «Ну, всякое бывало», — пожал плечами. «Я всегда предпочитал не попадаться. У тебя проблемы с законом? А ты с какой целью интересуешься?» Его взгляд опять прошёлся по мне. И это ощущалось точно реальное прикосновение. Парень подмигнул и шуточно спросил. «Ты хочешь заказать поддельные документы?» Я отрицательно мотнула головой. «Кстати, паспорт при тебе?» поинтересовался Курт. «Я не смогла его забрать», призналась глухо. «Ты серьёзно?» нахмурился он. Так вышло. «Подделка документов преступление, заметил мрачно. «Я не хочу ничего подделывать», выпалила моментально. «Мне просто нужно время вдали от Ланге. Чем больше времени, тем лучше. Не хватало только нарушить закон. Проблем становилось всё больше. И же у вас не заладили семейные отношения». Я лишь передернула плечами и отвернулась. Прости, что впутала тебя в это. Я сам согласился, заключил Курт. Не дёргайся, я не привык отступать. Подумаю, как раздобыть твой паспорт. Может, подкуплю кого-то из луг?» Ты шутишь? горько усмехнулась, понимая, это нереально. Да, но вообще я попробую найти нормальный вариант. Квартира оказалась небольшой. Сразу напоминала мне место, где я жила до встречи с Ланге. Поэтому это было приятно. Я даже немного расслабилась и выдохнула. Курт отлучился на полчаса и вернулся с полным пакетом продуктов. «Завтра приехать не смогу», — сказал он. «Надо решить кое-какие дела. Но в среду я снова буду у тебя. Не скучай. Если будут проблемы, звони». Парень протянул мне простенький мобильный телефон. От прежнего пришлось избавиться, ведь по сигналу меня легко могли бы отследить люди Ланге. Я поблагодарила Курта, и мы расстались. Он торопился, и это было понятно. Я заняла кучу времени. На прощание парень вдруг прижал меня к себе. Очень крепко, после жадно глотнул воздух, точно впитывал аромат моих волос. Отстранился, как будто нехотя, скользнул взглядом по моему лицу и покинул квартиру. Я настолько устала и перенервничала, что очень плохо соображала. Не могла притронуться к еде, вообще не чувствовала голода. Казалось, дверь может распахнуться в любой момент и сюда вломится охрана Ланге или вовсе те военные, которых я прежде встречала при похищении. В итоге я просто повалилась на диван, закрыла глаза и сама не заметила, как проспала до утра. Вернулась в реальность, чувствуя, как живот урчит от голода, потерла лицо руками, распахнула глаза и с облегчением поняла, что я и правда сумела вырваться из плена. Почти сутки прошли без Ланге. Я привела себя в порядок, умылась и приступила к еде, машинально включила телевизор. Мне нравилось смотреть что-то во время завтрака. У себя дома я всегда включала разные видео на телефоне, но у Ланге царили совсем другие порядки. Представляю, как отреагировала бы Ирма на подобный выверт с моей стороны. Чёрт возьми, при Райнере я бы попросту не осмелилась ничего включить. Я нервно улыбнулась и начала открывать йогурт. По телевизору шли какие-то новости. «Стала наследницей многомиллиардного состояния», — произнесла диктор. Хайди Нагель, простая девушка, выросшая в детдоме, и подумать не могла, что связана кровным родством с одним из богатейших людей мира. Вчера вечером пресс-служба господина Ланге официально подтвердила эту информацию. Никаких слухов, только факты. Как и всегда на нашем канале, у меня дыхание перехватило от увиденного на экране. Мои фото перемежались фотографиями Меланге. Слайд-шоу сводило с ума. Он признал меня своей дочерью. Официально. На весь мир. Вчера. После моего побега, чёрт возьми, почему? В голову закралась мысль, что это возможно для того, чтобы быстрее меня найти. То есть показать по всем новостям мои фотографии, а потом сказать, что я пропала. И все, кто предоставит информацию о моём местонахождении, получат щедрое вознаграждение. Вот только эта теория быстро отпала. «Во-первых, влияние ресурсов Ланге достаточно для того, чтобы обойтись без применения такого ненужного ухищрения. Во-вторых, в новостях не было ни слова о том, что я пропала. Лишь информация, что я дочь Райнара Ланге. Да, он и так собирался меня представить прессе в роли своей дочери, но постоянно откладывал. Мне даже стало казаться, что он вовсе решил отказаться от этой идеи. Но всё ещё по какой-то причине держал меня рядом с собой. А тут, стоило мне исчезнуть, как тут же я была представлена всему миру как его дочь. В чём логика? Я шумно выдохнула и откинулась на спинку дивана. Больше мне не хотелось есть. Но всё так же, одним мухом, слушая новости, по которым уже крутился другой ролик, я взяла телефон и с него вошла в сеть. Там стала листать новостные статьи, и среди них нашла несколько заголовками про дочь Райна Роланге, то есть про меня. Всё очень. И очень плохо. Я не понимала, почему Ланге сейчас признал меня как свою дочь. Но для меня это сулило только одним. Теперь я привязана к нему. Сбежать будет ещё сложнее. Следующие дни пролетели, словно в тумане. Я всё так же сидела в этой квартире и просматривала новости. Постепенно поток роликов о том, что я дочь Ланге, поутихла. Но я всё равно нередко видела эту информацию в сети. Журналисты называли меня своеобразной Золушкой, и, судя по тому, что эта тема пользовалась интересом, они даже побывали в моём университете, взяли интервью у некоторых моих подруг и бывшего парня, с которым я встречалась не больше недели. Наступила среда, но Курт так и не смог прийти. Он лишь однажды позвонил и сказал, что происходило то, чего он не ожидал. Меня искали настолько тщательно, что даже Курту стало не по себе от задействованных ресурсов Ланге. «Казалось, что просчитывали любые варианты того, куда я могла исчезнуть, из-за чего даже за Куртом следили. Поэтому он не мог прийти ко мне, но пообещал, что позже попросит своего друга наведаться ко мне. Тот принесёт ещё еды». «Это было нелегко, но я разузнал, что телохранителей, которые за тобой тогда не уследили, очень жёстко наказали», напоследок сказал Курт. «Насколько жёстко?» Я сжала ладонью телефон. «Не знаю». «И думаю, тебе тоже лучше не знать. Но чёрт, я, конечно, понимал, что тебя будут искать. Всё-таки дочь Ланге исчезла. Но меня реально пугает то, что происходит. Жалеешь о том, что помог мне?» Спросила очень тихо. «Я действительно боялась, что Курт мог пострадать от того, что я втянула его во всё это. Нет, не жалею. Но боюсь, чтобы тебе не было хуже от всего этого. Тебе лучше прятаться, как минимум до тех пор, пока Ланге хоть немного не успокоится». Хотя я уже не знаю, возможно ли это. Нам пришлось прекратить разговор. Курт сказал, что в ближайшее время даже связаться со мной не сможет. И при этом ясно дал понять, что мне не стоило вообще выходить из квартиры. А я и не собиралась это делать. Я всё думала над тем, что делать дальше. Возвращаться к Ланге не собиралась. Вообще стоило хотя бы одной мысли о нём проскользнуть в голове, как я тут же начинала жутко злиться. Нет, раз я пошла на такой шаг и сбежала, следовало идти дальше, доходить до самого конца и разорвать все связи с этим мужчиной. Дни летели очень медленно, и я в этой квартире стала чувствовать себя словно в тюрьме, но не сказала бы, что спешила выбираться отсюда. В этих стенах ощущала хоть какую-то безопасность, хоть и всё равно постоянно с опаской посматривала в сторону двери. Боялась, что Ланге вот-вот найдёт меня. И от мысли по телу всегда бежала дрожь. Со временем друг Курта привёз мне еды. Примерно через неделю он помог мне переехать в небольшой коттедж, находящийся за пределами Мюнхена. Там я смогла выходить в небольшой дворик и, наконец-то, находиться на улице. Но гнетало то, что я всё ещё не знала, что делать дальше. Не буду же я тут сидеть вечно. Так прошло ещё две недели, и, наконец-то, ко мне приехал Курт. Когда он вошёл в коттедж, я сидела на ступеньках и читала новости в сети. «Привет», — парень улыбнулся. «Скучала по мне?» «Ещё как!» Я тут же поднялась со ступенек и подбежала к парню. А он тут же меня обнял. Причём настолько крепко, что у меня всё тело заныло. «Эй, прекрати! Ты мне сейчас все кости переломаешь», — сказала в шутку и ещё сильнее улыбнулась. «Эти дружеские объятия слишком крепкие. А если эти объятия не дружеские?» — спросил Корт, всё так же продолжая держать меня в своих руках. А я не знала, что на это ответить. Несколько секунд молчала, а потом предложила парню выпить чая. Просто ради того, чтобы перевести тему разговора.